Полчаса спустя он полз вниз по Покровскому бульвару, плотно забитому автомобилями. Вечерний час пик еще не кончился. — Это время в парке пусто, — он это пищал наушник. — Значит, нам к нему близко не подобраться. Ваша задача — подвести его как можно ближе к ограде. Что он вам будет говорить, не суть важно. Главное, чтобы он в зону вошел. — В зону? Вы же говорили, что не собираетесь его убивать. — Антик, этот человек считает нас уголовниками. Ты обиделся? Я тоже. Николай Александрович, золото вы наше. Да если б мы хотели Игоряшу грохнуть, это и со ста метров можно. А нам он живой нужен. Мы его шприцем подстрелим. Как он, Марфу Захер. Что, каким шприцем? У красотки на груди был след от укола, усыпляющего. Вот и мы, Игоря Баиньки, уложим. Но для этого он должен в 15-метровую зону попасть, ясно? Коградки оградке и выведите, к градке Все, приехали, паркуйтесь и, как говорится, храни вас Аллах. На сей раз зеленого пассата в зеркале Ника так и не обнаружил, сколько не вглядывался. Он остановился у входа, провел маленький аутотренинг, вспомнил, как Алтын смотрела на пианиста, чтоб не так жалко было расставаться с жизнью. Если придется. Вошел за ограду мирного детского парка, как в клетку с хищниками. Осмотрелся по сторонам. Игоря нигде не увидел. В крохотном парке, который весь просматривался насквозь, вообще почти никого не было. Малышей увели домой ужинать и смотреть мультики. Алкаши еще не сползлись. Около детской площадки не было ни души. Чаши роллер-дрома самозабвенно гонял на скейтборде какой-то одинокий парнишка в красной бандане. Да на баскетбольной площадке, что примыкала к задней стороне ограды, стучала мячом девчонка в спортивном костюме, тоже совсем одна. Где-нибудь здесь он. «Подглядывает из укромного уголка», — сказал себе Фандорин. «Тем лучше. Можно занять скамейку поближе к ограде. Но куда подевались оборотни?» Посад так и не появился. С тех пор, как Ника подъехал, у ограды не припарковалась ни одной новой машины. Но где же эти клоуны? Тупой и еще тупее. Вот как их следовало бы назвать. Пару минут он сидел более или менее спокойно, только головой вертел. Мимо по бульвару двигались машины, ни одна не остановилась. Паренек с грохотом навернулся со скейтборда. И хоть бы что ему, вскочил, снова закрутился вверх-вниз. На баскетбольной площадке оранжевый мяч влетел в корзинку. Девчонка подпрыгнула, победоносно махнула рукой. Из-под шапочки у нее болтался длинный золотистый хвост. — А если он меня сейчас в оптический прицел рассматривает? — вдруг стукнула Николаса. И в ту же секунду раздался оглушительный выстрел. Во всяком случае, так показалось Фандорину. Хотя нет, для выстрела грохот был слишком мощным. Сзади налетела горячая упругая волна воздуха. Заложила уши. Никола собернулся и увидел, что взорвалась старая пыльная Тойота, припаркованная по ту сторону ограды. Из-под капота валил черный дым, вырывались языки пламени. Кузов перекосило. Внутри сидели люди, двое. Кажется, они остались живы. Ника увидел, как они дергаются, пытаясь открыть дверцу. Один локтем вышиб стекло, полез головой вперед. Голова была голая и блестящая, в ухе что-то сверкнуло. Фантомас. Николас сам не заметил, что уже не сидит, а стоит. Хотел броситься на помощь, но сзади налетел кто-то, схватил за руку, поволок. Подросток с роллердрома. Его макушка была Николасу по грудь. — Быстро, быстро! — поднял голову. Дико было увидеть под банданой немолодое морщинистое лицо. И эти страшные неподвижные глаза. — Шевелите ногами! — прикрикнул на магистра Игорь. Пальцы у него были как клещ. Попробуй, не побеги. — Вы подорвали их? — крикнул фандорит Вы их убили? — Нет, потому что сказано — не убей! Николас на бегу оглянулся и увидел, что жуткий человек не врет. Фантомас уже вылез на тротуар и выволакивал из горящей машины мурзилку. Тот отчаянно тряс дымящимися волосами. Рывок. Ника крутанулся на месте. Это Игорь сорвал с него куртку, отшвырнул в сторону. Сдернул с носа солнечные очки. — Вы что? «Магнитофон есть? Ладно, потом». Теперь кошмарная Зазела схватил Фандорина за запястье и побежал еще быстрее. Отрывисто заговорил. «Мне без вас не разобраться». Голова кругом. «Помогите, вы умный!» «Куда вы меня тащите?» «Переулок, у меня тачка, в клинику надо». «Зачем?» Игорь остановился возле баскетбольной площадки. До задней калитки оставалось всего несколько метров. «Надо же его как-то!» «Он опасен, ужасно!» Только теперь стало видно, что беглый охранник бледен и очень взволнован десять лет, даже больше. А ему бесполезно, ни за что не поверит. Главное, он там один, без присмотра». «Кто он?» — ничего не понял Николас. Игорь с досадой посмотрел на него снизу вверх. Потом бешеные черные глаза зафиксировались на какой-то точке, находящейся у Фандорина за спиной, и расширились. Николас начал оборачиваться, чтобы посмотреть, чему это Игорь так удивился, но охранник вдруг стал заваливаться в сторону. Ника рефлекторно подхватил маленькое, неожиданно тяжелое тело. Посреди нагрудного кармана куртки поблескивала металлическая точка. Нет, не точка, игла. Попали-таки шприцем. Пандорин разжал руки, тело грохнулось на земь. Напарники бежали по дорожке, размахивая руками. У Мурузилки кажется, обгорела шевелюра. Левая половина головы была явно меньше правой. «Вы его вырубили!» — крикнул Фантомас. «Самого Игорька!» Но вы даете! Босс говорил, что вы уником, а мы не верили!» Мурзилка присел на корточки, пощупал Игорю пульс. «Э, — Фантик, да он того. Готов. — Гляди-ка! — и показал пальцем на иглу. — Что вы дурака валяете? — взвился Ника. — Это вы в него выстрелили! Вы меня обманули! А теперь хотите на меня свалить! — Какой же он идиот! Как можно было так попасться? Он попятился развернулся и кинулся бежать вдоль бортика баскетбольной площадки стремительным рывком, как во времена, когда сам играл в баскетбол. «Куда вы? Стойте!» — раздалось сзади. «Ага, сейчас».